Глава 8 На грани невозможного. Здравствуйте, дорогие радиослушатели и телезрители. С вами Арно Браун, и сегодня мы начинаем новый цикл научно-популярных передач в несколько непривычном формате. На экране предстал доктор Арно, сидящий на высоком вертящемся кресле, облаченной светлые свободной одежды вроде туники. украшенный, скрепленный на левом плече бронзовой брошкой с причудливым рисунком. Признаться своими спокойно добродушными чертами лица, обрамленными серебристой бородой и лукаво поблескивающими глазами, он выглядел таким древнегреческим эллинским ученым, вещающим тайны природы. Впрочем, это было не так уж далеко от истины. Камера отъехала назад, явив более широкую панораму. Светлые постельные стены, имеющие непривычно пористую структуру, аркообразный сводчатый потолок, окно во всю стену, поразительной глубины и чистоты. Предыдущий феноменальный цикл передач Ника Пензиаса «Доступно о сложном» освещал вопросы, тайны и загадки нашей человеческой науки. «Мы сделали все, чтобы сложное стало доступно пониманию каждого. Теперь мы пошли дальше, друзья мои. Новый цикл передач на грани невозможного будет освещать тайны куда старше и древнее наших. Речь идет о обществе атлантов, пришествие которых стало спасительным». «Да-да, вы не ослышались, я первый. И, смей надеяться, не последний репортер, популяризатор и путеводитель в мир их глубочайших тайн и мудрости, Ибо эти качества идут у них рука об руку нераздельно и неслиянно». Камера сдвинулась, выбрав ракурс. Стал виден коридор со сводчатым потолком и идущие в нем атланты. «Итак, впервые в истории...» Видём включение с борта атлантского колониального транспорта «Левиафан». Здесь вы узнаете все, о чем хотели спросить, но не имели такой возможности. На моем месте должен был быть Ник, но сегодня его голосом стану для вас я, Арно Браун. Итак, начинаем! Сэм усмехнулся в черной манере речи Арну, несомненно заимствованный у Пензиаса Впрочем, за долгие месяцы радиоэфира он был единственным, прорывавшим завесу безмолвия, несмотря на намеренно сгущенные краски, все же даря надежду. Он пошел вперед, неся парящий над рукой прозрачный шарик голокамеры «Моими собеседниками будут досточтимы юни, этнограф и лингвист экспедиции, эрит и главный спецбиотехник и многие другие, исключая капитана судна Харона». Которого мы не станем отвлекать без надобности. На экране потянулся, исчезая вдали гигантский сводчатый коридор с множеством ответлений боковых дверей. Освещения не было видно, крыша словно растворялась в струящемся сверху потоке солнечного света. Их уже ожидал юний, грациозный, пластичный, в отличие от остальных атлантов водетый в тогу с бронзовой геммой на левом плече. Он улыбнулся, чуть поднял уголки губ. В улыбке Жаконды повел даль рукой. Перед вами Левиафан, межзвездный колониальный транспорт, которому не судилось отправиться к звездам. Он был создан, рожден для них с 15 тысяч лет назад, еще до первой катастрофы, как называем ее мы. Причины были схожи на нынешние: разделение мира на созидателей творцов, деятелей и потребителей единственной целью жизни которых стала неуемная жажда пожирания всех доступных ресурсов за чужой счет. На пике противостояния они возжелали божественных привилегий, требуя преклонения перед их божественностью. Несогласных одномоментно приговорили к уничтожению. В вашей физике аннигиляция обозначается как уничтожение античастиц, сопровождающиеся ослепительной вспышкой. Оружие фашистствующих богов действовало иначе. Пули его действия объекта распадались в пыль. Никаких вспышек, теплового удара, жесткого излучения. Все просто обращалось в пыль. «Извините, Юни. Если это очень больная тема, может, не будем заострять на ней внимание?» — предложил Арно. «Нет», — покачал головой Атлант, — «если...» Избегать подобных тем, замалчивать, все вновь повториться. Не ограничиться второй катастрофой. Поэтому неизбежность, которую мы едва успели отвратить. Большая часть нашей цивилизации была одно момент сердца в пыль. Перестала существовать. Горстки выживших успели укрыться в глубочайших каменных пещерах. Бывшие на момент катастрофы на материке подняли завесу. В вашем понимании силовые защитные поля, при столкновении с которыми рушилась метрика пространства и времени. Иногда, принимая виды, которые называете аннигиляцией вы, в освобождении световой и тепловой энергии, был стерт в оплавленный песок, североамериканский горный массив, там сейчас пустыня. И до не находят эти отголоски, то тут, то там. Пик напряжения пришелся на Атлантию, начались Тектонические сдвиги, горел даже воздух. Самозванные боги, устрашивших своих дел, ринулись к немногочисленным кораблям, пытаясь найти спасение в космосе в иных звездных системах, используя для этого еще несовершенный гипер. Погодите, вы хотите сказать, что нынешние горгоны это никто иные, как бывшие переродившиеся люди? Да, Арно. Они не плоды неизменных человеческих пороков, на которые в погоне за прогрессом мы не обратили должного внимания, считая, что это пройдет само собой, исчезнет, перерастет, и это переросло в катастрофу. Он подвел к гигантскому ангару с ячеистыми стенками сотами. Это анабиозные отсеки, могущие вместить десятки тысяч человек. Мы пошли и не на им путем, нежели вы. вместо заморозки, применяя управление работой клеток. Некоторые микроорганизмы могут находиться в стазисе миллионы лет, сохраняя жизнеспособность. Зачем же насиловать природу? Не лучше ли воспользоваться ее подсказкой? В отчетах Левиафана мы нашли данные о том, что часть экипажа и колонистов этим воспользовались, выходя из стазиса в разное время на поверхность, приходя к нашим уцелевшим потомкам, принимающим их за богов. «То есть, это все-таки не миф, что в древности боги ходили из морских пучин?» «Скричал Арно. «Не миф. Поскольку Левиафан лежал на дне Атлантики, то боги-олимпийцы чаще всего являлись в Средиземноморском или Месопотамском регионе. Ваша древнегреческая эллинская культура почти репринт нашей». «Это вызовет сенсацию в археологии». И вообще в происхождении человека, торжествовал Браун. Но как колонисты оказались на борту Левиафана? По случайности. На момент катастрофы они готовились к каннабиозу, но взлететь так и не успели. Очень счастливая для нас случайность, июний Но что же было дальше с самой Атлантией? Они не спеша шли по коридору, А зрители зачарованно внимали рассказу Юния, словно воочию видя огонь от земли до неба. Чудовищные землетрясения и разломы коры скоростнеющей лавой. Перенаправление стихии во временные разломы, следом за которыми провалилась Атлантия, закупоривая обратный ход. Вот так это произошло. Благодаря вселенской справедливости и равновесию Вызванное вмешательством горгон черная дыра вновь вызвала схожие разломы, позволив нам вернуться домой. А разве на той стороне пространство времени, на другой земле, если угодно, вы не построили новый? Построили. Соотношение времен в разных пластах было иным. Быть может, это плата за наше самовольное заточение. На той стороне прошло две лет, а не пятнадцать, как здесь... «Пока мы не знаем». «Потрясающе!» ликовал Арну. «Выходят все мы, потомки вашей расы, атлантского человечества». «Именно!» усмехнулся Юни. «Поэтому мы не делим, ваша это беда или наша. Она общая. А Горгона это наше бремя. И вина, и плата за бездействие. Поэтому мы действовали решительно и быстро. В первую очередь, устранив план реколонизации Земли, предусматривающий истребление человечества и его превращение в сырьевой ресурс, вакцину бессмертия. В мифах А взглядах Горгоны человек обращался в камень. Это описание истощения клеточных структур. И как только она открыла свой лик, Персей отсек ей голову, смотря в отражение временного разлома, скрывший нас словно за щитом. А до этого мы оставались в тени, Делая что необходимо э, Что же теперь Будет с горгонами На Атланте рассматривает варианты Вы и ваши зрители Услышите их первыми Мы тоже задаемся вопросом Что будет способниками горгон Какой канал не включишь Везде народные возмущения восстание, отставки правительств Революционные изменения государственного строя И старое знамя свободы Похоже, вы симпатизируете, как показало время, не оправдавшему себя социализму. Он схож с устройством общества Атлантии. Мы пошли дальше слов. Об этом писали и у вас, но для первого раза сказано более чем достаточно. Его есть время для бесед и время для действий. Итак, дорогие радио и телезрители, на этой многообещающей ноте... Мы завершаем нашу первую передачу «Воистину все сказанное на грани невозможного».